Глава вторая Давно Дорен так не веселился. На вечер выпускников в Иерскую военную академию он попал совершенно случайно. Навестил тетушку, посидел в компании мэра, лет 10 уже добивавшегося ее внимания, а заслужившего лишь статус хорошего друга, и решил составить оборотню компанию. Едва Дорен перешагнул порог зала следом за мэром, и взял в руки бокал с подноса, отхлебнул, тут же почувствовал привкус приворотной отравы. Интересно, это ему так повезло, или все бокалы с начинкой? Какой-то курсантке явно не терпится выйти замуж. Впрочем, вино от ее подарочка хуже не стало, а приворожить взрослого дракона невозможно. Спокойно осушив бокал, отстояв положенные по этикету 10 минут», И, пожав руки преподавателям, Дорен решил прогуляться по академии. И натолкнулся на симпатичную брюнетку в фиолетово-черном платье, которое старательно прятала на подоконнике набор для свидания. Захотелось подшутить, вспомнить студенческие времена, когда можно было просто так, без задней мысли, поцеловать понравившуюся девушку. Эффект от поцелуя и выпитого вина вышел занятным. Дорена потянула к Селесте и на правду. К счастью, в отличие от эльфа, у него было достаточно сил, чтобы нейтрализовать большую часть ядреной бурды, что состряпала девушка. Но полностью убрать желание говорить то, что думаешь, не вышло. Правда, появлялось оно лишь тогда, когда черноволосая защитница оказывалась рядом и касалась лишь ее, относительно симпатии. Дорен не стал отказывать себе в удовольствии пообщаться с Селестой подольше и проводил ее до станции. Девушка очень торопилась уехать. Еще бы! ее сюрприз «Ректор», теперь уже бывший, запомнит надолго. Когда Дар вошел в кабинет, чтобы попрощаться с мэром, «Ректор», выпучив глаза и затыкая ладонями рот, признавался во взяточничестве. из воротливого косноязычного лорда Дарен знал давно — но видеть его столь честным до сегодняшнего вечера не приходилось. Определенно, у темноволосой защитницы вышло нечто любопытное, и зелье стоило повнимательнее исследовать. Поэтому Дар незаметно вытащил бутылку из сумки Селесты, вылил себе остатки, что были на дне, и только потом уничтожил ненужную стекляшку. Дракон заложил вираж, нарезал круг над станцией, разминая крылья. Похоже, у зелья Селесты... Есть еще один эффект — пробуждать в душе радость. Обычно Дорен старался избегать оборотов вдалеке от взлетных площадок, но сегодня не удержался. В глубине заросшего парка дракон почувствовал всплеск магии. Бело-фиолетовые вспышки заставили удивленно рыкнуть, что Селеста забыла в темноте и на кого нарвалась. Спикировав на пустырь, где взмыленный коренастый маг с двумя мордоворотами за спиной пытался пробить щит девушки, дракон мягко приземлился рядом с ней, оборачиваясь человеком. Нападающие моментально признали в нем угрозу и со всех ног бросились на утек, проламывая кусты точно стадо слонов. Дар не стал их преследовать, просто прицепил пару-тройку меток. Потом по ним найдет любителей подстерегать юных леди на темных тропинках, и сдаст стража «Даф!» Из-за ног Селесты на дракона вытаращился черный щенок. Та подняла его с земли и повернулась к Дорену. Две пары глаз настороженно уставились на него. Дар внимательно изучил ауру щенка. Легкие сполохи магии можно было бы отнести к следам недавнего нападения, но Дар был уверен, что это не так. В руках Селеста держала импа. Странно, они обычно превращаются во взрослых животных. Селеста плотнее прижала к себе неправильную нечисть, во взгляде ярко-голубых глаз мелькнуло недоверие. Неужели он похож на того, кто ради пары золотых будет красть щенят в надежде, что среди них есть мелкая безобидная нечисть, причем настолько глупая, чтобы стать щенком на всю свою зверейную жизнь? «Я не нуждаюсь в деньгах», — процедил задетый Дар. Селеста заметно расслабилась. «Спасибо, что помог», — заглянула в щенячью морду и задумчиво пробормотала. «И все-таки, где твоя хозяйка?» Имп фыркнул, заинтересованно косясь на Дара. «Как это нет хозяйки?» — нахмурилась Селеста, которой, очевидно, нечисть прислала парочку грез в ответ — «Так не бывает?» «Не бывает. Как и нечисти в щенячьем облике. Импы сразу становятся взрослыми животными, потому что не растут. Самое большее, на что они способны, после того, как примут постоянный облик, поменять масть или длину шерсти». Дорен придвинулся ближе к Селесте, разглядывая щенка. Тот завозился в девичьих руках, неистово крутя хвостом и засыпал их обоих грезами. Из разрозненных картинок выходило, что черный щенок появился в парке не так давно. Нечисть вышла из воды заброшенного фонтана сама, что было весьма странно, и без посторонней помощи отправилась искать себе хозяина. То, что у нее обязательно должен быть хозяин, она отлично знала. Побродив некоторое время, Она наткнулась на подвыпивших завсегдате в кабака с магом в нагрузку, который тут же признал в щенке импо, и компания мгновенно решила подзаработать на шкурке неправильной и этого безусловно дорогой нечисти. Тем более, алхимик среди их знакомых водился, и не бедный. А потом появилась Селеста, после нее дар. И теперь нечисть была в полном восторге что они оба такие хорошие, била хвостом, умильно заглядывала в глаза и просила забрать себя, пока еще кто-нибудь не решил снять шкурку с новорождённого зверёныша. Песик ведь не виноват, что завелся сам, без хозяина. Знаешь, Селеста огорченно подняла им по к лицу. Тот радостно лизнул ее в нос. «Я бы с удовольствием тебя оставила. Только вот вряд ли мое начальство...» будет в восторге от пушистого приложения. Я ведь не ведьма, чтобы фамильяра заводить. Она права. Согласно военному уставу, поблажку давали только ведьмам. У остальных мог быть в наличии питомец только в том случае, если он помогал службе, то есть являлся боевым, опасным или предназначенным для транспортировки, пегасом, к примеру. Но нечисть не подходила ни под один пункт, а интуиция подсказывала Дару, что зверюшка в руках девушки уже не сможет изменить форму на более грозную. Дракон придирчиво оглядел щенка. Самый обычный, уличный, тощий и маленький. Ничего, тетушка откормит. Вначале, правда, выскажет ему за такой презент. Но ничего, не привыкать. «Чего не сделаешь ради любви», Пошли, мечтал химика. Вздохнул Дарен, забирая у Селесты черный комок. Защитница негромко фыркнула и, перехватив насмешливый взгляд дракона, удивленно моргнула. Что? Я опять тебе должна? Обязательно подмигнул дар. Счет пришлю позже. Как же ему нравилось ее поддевать. Ну, знаешь ли, возмущенно начала Селеста. «Вернуть щенка?» — перебил прячу улыбку Дар. Девушка мрачно на него покосилась, но потом в синих глазах промелькнула догадка, и она лишь дернула плечом, поняв, что он шутит. Дарен снова проводил Селесту на станцию, опять пожелал доброго пути. Даже жаль, что они больше не встретятся. Защитница отправится на практику в какой-нибудь гарнизон, а он — в царство бумаг дрессировать, тренировать новобранцев. Со станции дракон ушел, когда два пегаса с Селестой и ее сопровождающим взмыли в ночное небо. С улыбкой поглаживая щенка направился к дому тетушки. Но стоило Дорену подойти к изящным воротам особняка и заикнуться, что из драконицы выйдет отличная хозяйка, как имп беспокойно завозился и засыпал грезами с птицей в клетке и воющим на луну псом не преувеличивай. Моя тетушка добрая и заботливая. Не поддался дар. Черный безобразник с ним не согласился. С Со истошным воплем выкрутился из рук, шмякнулся на землю и, быстро вскочив на лапы, отбежал на пару шагов и уселся на пушистую попу. Попытки поймать верткую мелочь не увенчались успехом, даже магия не помогла. Тогда сам ищи себе хозяйку. Пригрозил пальцем дар, Щенок непокорно тявкнул и яростно почесал задней лапой за ухом. «Ах так! Вот и сиди тут вместе со своими блохами!» Дракон демонстративно развернулся, вошел в ворота и направился к гостевому крылу, куда тетушка селела многочисленных гостей. Однако стоило дракону рухнуть в кресло и потянуться за бумагами, как с подоконника донеслось вопросительное повизгивание. Следом прилетела греза, где Дарен сиял точно новая монета. Подлизывается под Халим. фантазии импу не откажешь. Дар покосился на подоконник, где скромно пристроился черный комок шерсти с высунутым набок маленьким розовым язычком. Иди сюда, чудовище мелкое. Но сразу предупреждаю. напакосничаешь запакуя в конверт, и отправлю в приют для бродячих животных. Щенок кобарем скатился на пол, ткнулся холодным носом в ногу дарена и жалобно заскулил, объясняя некоторым драконам тугодомам, что им, хоть и нечисть, но лапки у них короткие и вообще, питаются они отнюдь не воздухом. Пришлось вставать и нести вымогателя на кухню. Там Дар столкнулся с жующий пирожок тетушкой. Заметив в его руках щенка — Драконица застыла, прищурилась, изучая следы магии на импе, и усмехнулась. Кто бы она ни была, я ее уже люблю. Дарен насмешливо вздернул бровь. Почему именно она? Может, я сам нашел щенка? Потому что только девушка могла пожалеть такое чудо, и далеко не каждая смогла бы вручить его тебе. Значит, тетушка не поняла, что в его руках радостно виляет хвостом имп. Занятно. Имя ему дай. На нижней полке шкафа есть несколько старых мисок. И не надейся, что я возьму его себе. Драконица почесала за ухом щенка. «Раз уж семью не желаешь обзаводиться, тренируйся на нем», — подмигнула она. «Ой, тетя, и когда они уже с матерью угомонятся? Самое смешное — сама не замужем» а женить пытаются только его. Щенок потянулся к руке драконицы и лизнул. Тетушка тут же отвлеклась от племянника его женитьбы, немного посюсюкала, поглаживая розовые щенячьи пузо, и ушла страшно довольная тем, что дар не возразил. Дракон с улыбкой покосился на хитрющую черную морду. Что ж, операция по отвлечению тетушки ему удалась. И, похоже, не только операция. «Щенок, видимо, еще и пирожок успел стянуть с тарелки, поскольку что-то сейчас быстро дожевывал, делая вид, что облизывается». «Ну что, доволен? Пошли искать миску, диверсант!» Усмехнулся Дар, глядя в блестящие честные глаза. Импо прислал грезу с мордоворотом из парка. В ней тот радостно вопил. «Заран, ты гений!» «Что?» — усмехнулся дракон. «Ты тоже гений?» Щенок недовольно тявкнул и покосился на блюдо с пирожками. «Элизаран, ты уж определись, диверсант!» Импа довольно завилял хвостом, прислал грезу с радостно подпрыгивающим псом. Кажется, звереныш выбрал себе кличку. Судя по ней, мелкая нечисть не только внешний щенок, но и умом. Что странно, обычно импы почти взрослые. «Диверсант?» Щенок снова тявкнул. Дар представил, как орёт на весь полигон. «Диверсант!» Все тут же падают со снарядов, забывают о заданиях и бросаются на поиски. Срабатывает сигнализация. А он достает из кустов... «Щенка!» Дарен расхохотался. Имп обиженно закряхтел, намекая, что имя у него отличное, самое что ни на есть героическое. «Кто спорит?» Нечисть, правда, не особо под него подходит. Я с восторгом и замиранием сердца смотрела на кованный забор. Он только на вид был легким и ненадежным, чисто декоративным. На самом деле... Чудо кузнечного дела опутывали защитные заклинания, превращая ограду поместья Раян в настоящую крепостную стену. А за этой стеной был императорский архив, кладезь драгоценной информации. До указанного в свитке времени было больше часа, так что я могла себе позволить немного полюбоваться видами. За магической завесой шумели деревья, умиротворяющие пели птицы». Парковая зона проходила вдоль изгороди по всему периметру. Поместье Раян, расположенное неподалеку от столицы, пересекала быстрая порожистая река, деля его на две неравные части. Прямо за воротами начиналась дорога, которая петляла через парк, огибала здания, хозяйственные постройки и утыкалась в башню на самом берегу реки, моё место проживания на ближайший год. На противоположном берегу возвышался замок, с трех сторон, окруженный остатками неприступного горного кряжа, святая святых, собственно, вожделенный архив. А когда-то тут была лишь башня Раян, убежище, которое переходило от одного взявшего власть мздоимца к другому. Да, жизнь в Брейдене в те времена была куда веселей, Туманы, болото, болотные твари, холод, неплодородные земли. Так было, пока не появились драконы. И среди них избранники лунной девы, хозяева подлунных земель, которые превратили эти места в цветущий сад. С тех пор в Брейдене вместо многочисленных королей и корольков император-дракон. Правит он твердой лапой. Что касается нынешних хозяев, они могут многое но на такие масштабные чудеса неспособные. О временах болот напоминают лишь сказки и архив. В нем остались бумаги столь древние, что у меня дух захватывало. Импы тут были всегда. И я очень надеялась, что ученые и маги прошлого знали о них куда больше, чем нынешние, так толком и не определившиеся. Бесы, импы... Или просто нечисть, не имеющая никакого отношения к демонам? Пока я, изваянием, торчала у края мощеной белым камнем дороги, к воротам подъехала карета. С козел спрыгнул оборотень из лис, предъявил свиток возникшему из ниоткуда дракону в сером мундире без нашивок. Дождавшись, когда створки распахнутся, карета въехала за ограду. Стражник Вопросительно посмотрел на меня. Я торопливо полезла в сумку. Внутри раздалось знакомое шуршание. А потом меня укусили. одернув руку, удивленно посмотрела на отпечатки крохотных зубов и повисшие на пальцах обрывки щита. Запоздала, попыталась схватить выскользнувший из сумки свиток. Он шлепнулся на туфлю, скользнул на мостовую, и, извиваясь, как толстая и неуклюжая змея, исчез в траве. Стражник невозмутимо ждал, то и дело скучающе посматривая вверх. Словно уползающие свитки были для него чем-то обыденным, совершенно неинтересным. «Погода отличная». Я растянула губы в улыбке, показала на голубое небо с перьями редких белых облаков, и я, пожалуй, прогуляюсь немного. Быстро сплела щит, и набросила его на баул с вещами. На всякий случай. Вдруг, пока буду гоняться за беглой бумагой, кто-нибудь позарится. Или дождь пойдет. Перекинула ремень сумки через плечо, чтобы она болталась на спине и не мешала охоте. «Нагуляйтесь!» Заклинание вызова на воротах. Ни один мускул не дрогнул на лице стражника. Он совершенно спокойно закрыл створки и исчез. И я всмотрелась в густые заросли кустарника у дороги, откуда доносилось насмешливое шуршание, и, выплетая на ходу ячейки магической сети, отправилась на рыбалку. Конечно, я знала, что рыбка мне досталась с характером, но вот то, что свиток, подобно змее, умеет шипеть, не подозревала. «Да хоть свистком свисти!» Я забросила сеть, потянула. Светок, запутавшись, дернул в другую сторону. Я свалилась на колени, но улов не выпустила. Улов еще раз дернул и потащил меня за собой. Чудом успев закрыться щитом от летящих в лицо веток, листьев, сучков, жучков и перьев, я заскользила по кустам. Вот же упрямая бумажка! Как ее остановить, пока не иссяк запас прочности ткани, и я не проверила настираемость собственной колени и живот. Щиты свитку не помеха. А если попробовать что-то простое? Только усилить для большей ударности. Заклинание стазиса? А что, вполне. Цепляясь за сеть, я вспомнила плетение и запустила в свиток фиолетовую звезду. Магия не пожалела. Бумажка резко остановилась, а вот я нет. По инерции... Полетев мимо, точно выброшенная за ненадобностью пугала, разлеглась на кусте бузины. Позади что-то глухо стукнуло. Встав на четвереньки, я повернулась и расхохоталась, сев на траву. Свиток остановился, раскрутился и окаменел, но не смирился. По поверхности увесистые скрижали, пробегали белые искры магии, Так что, если не хочу снова гоняться за ним по кустам, надо поторопиться. Поднявшись с земли, я отряхнула одежду и волосы, подняла увесистую скрей боком затолкала в сумку. Край торчал наружу. Ну и демон с ним. Огляделась, пытаясь понять, в какую сторону идти. В кустах раздалось сердитое ворчание. Рефлекс, выработавшийся за пять лет, Вначале щит, потом разговоры. Сработал раньше, чем сообразила, что рычание знакомое. Отодвинув щит, я вгляделась в шевелящуюся высокую траву. В ней промелькнул клок серой шерсти, потом появился хвост и задние лапы волка, выползающего из зарослей по-пластунски спиной вперед. Я с удивлением следила, как Мартин что-то тащит из кустов. Хотя почему что-то? Тащил он вполне конкретный свиток, а тот старательно цеплялся слегка подпаленными лианами за все, что попадалось на пути. «Только не говори, что взял свиток, чтобы выполнить волю матушки!» Буркнула я, оценив перспективу стажироваться в компании несостоявшегося жениха. Мартин придавил лапами выползающий свиток, обнявший лианами камень, повернул морду и рыкнул. «Очень надо!» даже так а я думала только удам семь пятниц на неделе не удержалась я а то ты знаешь куда я собирался идти знаю я смерила волка насмешливым взглядом причем не только я мы слышали с первого курса о том что мартин будет стажироваться непременно в каком-нибудь элитном гарнизоне его хвостатое величие конкретно место не называло Но что это будет как минимум охрана императора, как максимум работа тенью нашего правителя, подразумевалось. И вдруг архив? Тоже мне знающая. светло карией глаза волка зло блеснули. Сама, небось, сюда за драконом пришла. Вон как рвалась, даже с ректором поругалась. «Ну, если ты так просишь, могу его тебе уступить». Я поправила ремень, сумка со скрижалью оттягивала плечо. И ректора, и дракона. Мартин открыл пасть, собираясь сказать ответную колкость. Но тут сверху донеслось сердитое. «А ну вы оба! Прочь руки и лапы от дракона!» Мы с волком подняли головы. На дереве сидела незамужняя красота нашего выпуска, Зои, Одной рукой эльфийка пыталась удержать свиток с лапками, как у многоножки, второй цеплялась за ветку. Выглядела Зои так, словно ее не просто протащили кустами разнотравьем, как меня, а пару раз окунули в лужу, обваляли в песке и присыпали тополиным пухом, не скупясь. Но нашу красавицу это совершенно не смущало. Она сверлила меня воинственным взглядом. «Ну да, в принципе, правильно. Хвостатый — известный поклонник дамских ножек и всего к ним прилагающегося, и отнюдь не в гастрономическом плане». «Тоже за чешуйчатым?» — насмешливо оскалился Мартин. «За личным счастьем и благополучием», — поправила Зои, пытаясь отцепить свиток. «Он впился в кору всеми сорока, или сколько у него там, ножками». Только бы личное счастье с благополучием не успело от тебя удрать, поддел Мартин. Шел бы ты куда подальше, мечта Молли, закуска клеща, отозвалась эльфийка. Смотри, не упади, покорительница вершин, я не дракон, ловить не стану. И вообще ловить это Калберт. Колберт. Она у нас защитница. Волк повернул морду ко мне. Ага, защитница, подтвердила я. Как раз думаю, а не защитить ли тебя минут на 20-30, а то тебя бедного комары кусают, ветки колют, шерсть портят. С моими счетами Мартин познакомился на втором курсе, когда попытался изобразить мою сидетельную честь со своими руками. Потом знакомство регулярно поддерживал, потому как на совместных занятиях с защитниками его заклинания периодически рикошетили в мою сторону а мои щиты не могли устоять на месте, тоже отправлялись в полет. Ну и недавнее общение с пчелами было свежо в памяти, так что продолжать традицию сегодня волк не захотел. Прорычал. «Да идите вы обе!» И не уточняя куда именно, потащил свой лианистый свиток в кусты. «Но зачем же нам утруждаться? Ты и так уже пошел? Сам!» выкрикнула вслед ему Зои. Пусть только попробует огрызнуться, невежа. Пчелы дикие неподалеку, в дупле. Сидят, ждут. Вдруг Мартин решит с ними побегать, размяться. Фифочка и зануда. Мартин любил, чтобы последнее слово оставалось за ним. Зря он так. Не люблю, когда обзываются. «Да что же это такое?» Донеслось из зарослей. «Опять?» и громкое жужжание. Я посмотрела на вглядывающуюся в деревья эльфийку, так кровожадно улыбалась. «Хорошо, бежит!» — хихикнула она, потом с подозрением покосилась на меня. «Надеюсь, не будешь спасать?» Я отрицательно покачала головой. Щит на волка успела нацепить. Пчел жалко. Я так скоро все пчелиное население в округе на него изведу. А для помощи у меня была другая цель. Сидящая на макушке дерева и уставшая, хоть и старающаяся замаскировать усталость за бровадой. Светок Зои, судя по лапкам, теперь частично насекомая. Договорюсь. Конечно, с животными проще. Но вряд ли эльфийка будет спокойно сидеть на ветке, если туда случайно спикирует орел. Именно случайно потому что открыто я способность говорить с живностью не афишировала, хотя бы потому, что так и не нашла, какому народу ее приписать. Например, некоторые дриады могут управлять животными, но ну и растения их стихия, само собой. Эльфы частично чувствуют растения, оборотни — животных. А я могу говорить, все, что ползает, бегает и летает. Тем временем Зои отдирая свиток от ветки, деловитым тоном выдала. «Ты меня поняла, Колберт? Драконы мои. Точка!» «Да на здоровье!» — усмехнулась я. И тут же поняла, что речь шла не об одном ящере. «Драконы? Ты о стражнике, что ли? А кто он?» «Видимо, кто-то из высокородных, раз наша боевая невеста уже лыжи навострела в его сторону». «И о нем тоже!» Свиток цеплялся, Зои тела. Я удивленно глядела на эльфийку. «Тоже?» «Она что, горем из чешуйчатых решила завести?» «Для души, для сердца, про запас, для ровного счета». Зои вытащила нож. «О, сейчас ножкам одной бумажки не поздоровится!» Я мысленно потянулась к свитку. «И ничего! Чистое заклинание!» Насекомым он был лишь внешне. У лорда Сиварда новый помощник, неженатый, дракон. Пропахтела Зой, свиток не поддавался. В общем, все, что в архиве чешуйчатое, и с приставкой «Лорд» — мое. «А тебе немного будет?» — заинтересовалась я. «В самый раз. У девушки должен быть простор для действий и несколько подходящих кандидатур для светлого будущего». Кто-нибудь обязательно сделает предложение? А если все? Тогда я почувствую себя настоящей женщиной и выберу самого лучшего. Интересные показатели женственности. А как выберешь? Любопытство сегодня во мне просто бурлило. Еще бы такая темная для нечисти тема. Сердцем убила меня логикой Зои. А сразу сердца начать нельзя? «Ни в коем случае. Выберет оно какого-нибудь садовника, и что мне потом с ним делать? Мне, боевому магу, сражаться с сорняками или по гусеницам из лука стрелять?» Зоя опустила глаза на свои руки, скривилась. Я спрятала улыбку. «Гусеницу, точнее свиток с ножками, кое-кто уже кинжалом ковыряет с весьма боевым видом. Осталось найти садовника по сердцу. Желательно» чешуйчатого, с приставкой «Лорд». Зое, видимо, пришло в голову то же самое. Эльфика сердито нахмурилась, добавила к ударной силе кинжала магии и гордо потрясла оторванным от ветки свитком. Я поправила ремень сумки и направилась обратно к воротам. Выбравшись из кустов, оплела себя очищающими чарами. После того, как фиолетовый туман рассеялся, я выглядела чистой, только слегка пожеванной. Щиты спасли от травм, но не от лишних складок на брюках и живописного беспорядка на голове. Пришлось вытаскивать из сумки гребень и быстро расчесываться. Мартин как раз предъявлял стражнику шевелящий лианами свиток. Внимательно изучив растительно-бумажное, слегка поджаренное волком безобразие, дракон сделал несколько пометок на небольшом с ладонь листе, и положил этот лист в такую же небольшую плоскую коробку. «Надо же! Карманная шкатулка для передачи свитков, писем и прочей корреспонденции!» Эти карманные шкатулки вошли в обиход совсем недавно и были диковинкой. Маленькие и удобные. Ничего общего с классическими шкатулками, которыми все пользовались давно и с удовольствием. Конечно, имелись еще зеркала, но они были слишком дорогими и громоздкими». И хотя колдуны-зеркальщики, которым подвластные отражения, старались вовсю, доступные и удобные зеркала для всех сделать пока не выходило. Я неохотно оторвалась от разглядывания магической новинки в руках синего дракона. А стражник был именно таким, если быть точной, ураганным драконом. Они в небе напоминают длинношеих ласточек. Молочно-белый камень на крышке шкатулки заморгал. Пришел ответ. Стражник открыл крышку, быстро пробежал глазами, кивнул. Вернул Мартину подергивающий лядами свиток, вытащил из шкатулки сложенный пополам лист, протянул ему же. Волк поправил помятую рубашку и исчез за воротами. Ну что, моя очередь предъявлять скрижаль. Сняв с баула с вещами щит, я подхватила его с земли. Но вскоре его пришлось снова поставить на мостовую. Свиток застрял. Чудом не порвала сумку, пока вытаскивала его и протягивала стражнику. Дракон внимательно изучил окаменевший свиток. По губам скользнула едва заметная улыбка. Потом записка, шкатулка, ответ, вручение свитка обратно. Добавка в виде листа разрешения пройти на территорию архива и приписки, куда именно направлять свои стопы. Судя по ней, в западном павильоне стажеров ждала некая леди. Шагая по мощенным камнем дорожкам, я едва не подпрыгивала от радости. «У меня получилось! Я в архиве!» Западный павильон оказался уютным белым коттеджем с аккуратными клумбами по обе стороны от крыльца и весело журчащим фонтаном неподалеку когда я проходила мимо из прозрачных струй донеслось радостное тявканье сбившись с шага я остановилась показалось но нет в воде опять тявкнуло из чаши выскочил страшно довольный черный щенок обдал меня брызгами и уселся у ног глядя влюбленным взглядом как ты тут оказался Я торопливо осмотрелась, присела и за неимением лучшего варианта открыла баул с вещами. «Лезь!» Потом разберусь, как мелкая нечисть умудрилась проскользнуть через защиту архива. И куда смотрел Дорен? Куда, выяснила быстро. Имп засыпал грезами. Выходило следующее. Дракон оказался не таким хорошим, как мы думали, и решил отрезать ему лапы. Песик увидел страшную железную штуку, предназначенную для экзекуции, нырнул в ближайшую чашку с чаем и по водной стихии сбежал. А тут я, такая родная. Усаживая щенка к вещам, я вспоминала Дара, наш разговор. Не верилось, что дракон внезапно решил удариться в алхимию. Ладно, потом разберусь и придумаю, куда девать неожиданно свалившегося на голову питомца. Сиди тихо и не высовывайся». Я оставила край баула приоткрытым, чтобы нечисти было чем дышать. «Чего сидишь, Колберт? Опаздываем!» Мимо пронеслась Зои. Как и Мартин, она приехала налегке. Чувствуя себя ломовой лошадью, я подхватила потяжелевший баул, поправила сумку с оскрой жалью и буквально вскарабкалась следом за эльфийкой на крыльцо. Толкнула дверь, пробежала по длинному светлому коридору, влетела в комнату пять и затормозила, едва не врезавшись в Зои. «Не торопитесь, дамы!» Приветливо улыбнулась сидящая за столом Дриада. «Проходите, располагайтесь». Пробормотав приветствие, мы с Зоей прошагали мимо. За столом уже сидели несколько парней, девушек и Мартин. Эльфика заняла первый стол. И я забилась в глубокий тыл. Баул с импом поставила под стол у ноги, сумку на пустой стул рядом, и лишь потом огляделась. Самый обычный учебный класс, удобные деревянные столы, пара застекленных стеллажей у стен, заставленных папками, доска, место преподавателя. Небольшая тумбочка рядом, на ней шкатулка для передачи свитков, стопка чистых бланков для отправки, пищи принадлежности и толстая записная книжка, очевидно, с рунами тех, кому отсюда можно отправить послание. Две лианы на шпалерах в горшках по углам. Подождем еще двоих и начнем. Посмотрев на часы над доской, сказала Дриада. В запасе оставалось целых пять минут. Кроме нас троих, я насчитала еще двадцать желающих посвятить себя императорскому архиву. Семь леди... Весьма эффектных, как подсказывало чутье настроенных на охоту на дракона. Остальные парни расы определить не успела. Дверь открылась, в класс вошли светловолосый парень, опаловый дракон и... Дарен! Он-то здесь каким ветром. Поприветствовав Дриаду, они направились к столам. Первый устроился по соседству с Зоей. Эльфейка тут же заинтересована стрельнула глазами и на всякий случай просверлила взглядом спину дарена Я подавилась смешком. У Зои прямо радуга собирается из драконов. Желтый, зеленый, синий. И не вписывается только главный архивариус. Он белый. А тем временем Дорен переставил сумку со скрижалью и уселся рядом. Улыбнулся приветливо и уставился на Адриаду, Зазвенела карманная шкатулка, леди прочитала записку, кивнула и поднялась из-за стола. «Итак, господа стажеры, больше никого не ждем». «А кого ждать? Двух не хватало, двое пришли. Комплект». «Позвольте представиться, меня зовут Леди Гвиннет. Я курирую ваше обеспечение». В общем, отвечаю за то, чтобы вы жили в комфортных условиях и получали все необходимое для стажировки. Курировать саму вашу стажировку будут лорд Сивард и лорд Эгберт. С ними вы начнете работать завтра. Зои и еще одна девушка, человек, мак воздуха, недовольно фыркнули. Дорен усмехнулся. В мою ногу ткнулся холодный нос, и пришла греза, с удирающим щенком. Видимо, имп высунул морду из баула, заметил дара и решил ретироваться. «Не смей», — прошептала я едва слышно. Мне только скачущего по аудитории щенка не хватало. Первый день в архиве тут же станет последним. Чтобы нечисть не сбежала, я незаметно накинула на сумку щит. Имп возмущенно заскулил, я громко откашлялась, накинула еще один, убирающий звуки. «Простите». виновато улыбнулась я нахмурившие зеленые брови Дриаде. «Итак, жить вы будете в башне», — продолжила леди Гвинет. Так и думал, что, Вер, тебя искать пошел. Едва слышно шепнул Дар, глазами показывая на подрагивающий баул у моей ноги. «Зачем ты его сюда притащил?» Краем уха, слушая Дриаду, тихо спросила я. «Как ты его сюда вообще пронес? Тут же защита!» Дракон загадочно прищурился. Было бы желание. Ну да, одного желания тут мало. Уверена, что даже река, что течет через поместье, закрыта на входе и на выходе заклинаниями, как устрица с творками. Тут и способность нашего импа проходить через воду не поможет. Значит, удара пропуск. Ну и кто ты такой? Господин дракон? Чей сын? Какой-то родственник императора? Не меньше. Только что-то я не помню среди них зеленых. Золотые были, а опаловые встречались. Я задумчиво покосилась на парня, с которым пришел дар. Да ладно, с чего вдруг одного из принцев понесло в архив? Да и не похож он на портреты, что печатали в газетах. Я бы заметила маскировку. «Вернемся к нашим баранам, щенкам, то есть». «Зачем ты его сюда притащил?» «Не смог расстаться», — подмигнул дарэн «Он такой пугливый, маленький, на тебя похож». «Вот бы и не пугал его», — отозвалась я. «Что за история с остриганием лап?» «Что?» — Дорен тихо кашлянул. «Именно так». «Когтей», — давясь смехом, пояснил «дракон». Я сняла с сумки, поглощающий звуки щит. «Слышал? Когти тебе стричь собирались, а не ноги». Из сумки донеслось вопросительное фырканье. «Точно!» — подтвердил дар. Щенок задумчиво замер, баул перестал подрагивать. «После инструктажа заберу», — пообещал дракон. «По крайней мере, на время проблема пушистого захватчика решена». На время, потому что чувствую, еще не раз придется выяснять, кто и что не так понял, и возвращать беглеца хозяину, и просто возвращать без причины. Я сейчас осмыслила одну простую вещь. Мы оба понравились неугомонному щенку с разумом ребенка. Значит, так просто от нас не отстанут. Я ведь тоже имп, а мы крайне привязаны к тем, кого выбрали – «Ваши ордена на заселение», — объявила леди Гвиннет. «Класс оплели лианы, послушные дриаде растения разнесли по столам заполненные бланки на наши имена. Правила проживания на территории архива». Следом за ордером на стол легла увесистая книжка в плотном переплете. «99% ответов на ваши вопросы есть в этом справочнике». Достаточно приложить ладонь к обложке и задать вопрос. Дриада взмахом руки убрала лианы. «В рабочее время, из 7 до 9 вечера, вы можете найти меня здесь, в административном корпусе или в отделе приема документов. После 9 часов в башне, шестая комната или на территории. Если дело неотложное, можете воспользоваться шкатулкой» она показала на тумбочку. В записной книжке есть руны всех сотрудников. Такая же шкатулка имеется в холле башни. Вопросы? Леди Гвиннет обвела взглядом стажеров, которые явно почувствовали себя снова студентами. А что, в общежитие заселили, теперь осталось расписание занятий вручить. Когда нас представят нашим кураторам? Высокомерно спросила одна из дам, намеренно сделав упор на то, что Дриада не имеет никакого отношения к стажировке. «Завтра», — холодно ответила леди Гвинетт, — «в семь утра в этом же павильоне у вас будет возможность быть представленными лорду Сиварду и лорду Экберту». Нахалку мастерские поставили на место. «Итак, как вы уже поняли, завтра в семь в этом же павильоне». Жизнерадостно продолжила Дриада. да завтра вы обустраиваетесь, обживаетесь, осматриваетесь. Ваши свитки на территории архива действуют как пропуска, а также как ключи от всех дверей. Они покажут, где у вас есть допуск, а где пока нет. Должностные инструкции вы получите завтра. Выход в город в увольнительную один раз в пять дней. Сразу отвечая на вопрос». Как же ваши вещи, которые вы собирались забрать позже? Вы можете написать родным, и они вам вышлют то, без чего вы не в состоянии обойтись. Форму и прочее вы получите здесь. Леди Гвиннет расправила несуществующие складки на серой ткани платья, легкого летнего без рукавов с эмблемой архива на груди с правой стороны. О том, когда вам необходимо будет надевать форму, а когда позволительно носить свою одежду, Вам расскажут завтра. Точно и не уезжала из академии. Форма, увольнительные, для полного счастья не хватает строевой подготовки и страстно любимой полосы препятствий. Но, думаю, она тут тоже есть. Даже интересно, как это сочетается с архивной работой. Приятного дня, дамы и господа. Дриада кивком обозначила, что разговор окончен и ушла. Первыми... Зашевелились те, кто приехал без вещей. Большая их часть торопливо покинула аудиторию следом за Зоей и девушкой, которой так не терпелось познакомиться с кураторами. Дорен тоже вышел, напоследок шепнув с хитрым видом. «Не скучай, я скоро». Меньшая часть, Мартин и несколько парней, остались, в том числе опаловый дракон. «Но что, будем знакомиться?» — улыбнулся волк. «Лорд Мартин Бардолф». Опаловый пожал плечами и ответил «Сет». Он протянул руку и крепко пожал ладонь оторопевшего лорда Мартина. В ореховых глазах дракона искрился смех, полные губы изогнулись в усмешке, на щеках проступили ямочки. Остальные парни заметно расслабились, знакомство пошло веселей». «Молодец, Апаловый, правильно напомнил, что на ближайший год мы не господа и лорды, а самые обычные стажеры, по пятаку за пару в базарный день, и чиниться друг перед другом явно нет резона. Из шести парней, с которыми я познакомилась, двое были драконами, багровым и черным, трое — людьми, и один — метаморфом, все боевого направления, как эти парни, что ушли». Двое из ушедших являлись эльфами, остальные — люди. Защитниками, кроме меня, оказались все дамы. Боевым магом из прекрасной половины была только Зои. Выяснив, кого и как зовут, посмеявшись над тем, что у половины память оставляет желать лучшего и придется как минимум знакомиться еще пару раз, мы взялись за сумки. На мои нацелились сразу трое — Сет, Мартин и Черный Дракон. Я не хотела расставаться ни с баулом, в котором притих имп, ни с сумкой со скрижалью, готовой уползти в любой момент, несмотря на каменное состояние. «Колберт, не выпендривайся!» — прошипел волк, пытаясь ухватить мой баул. «Ты же девушка!» «Ну да, а за воротами архива я, значит, девушкой не была, когда со скрижалью по кустам скакала!» «Я не девушка, я боевая защитная единица!» Парировала я, дернув на себя ручку баула. «Единица ты на поле боя, а тут девушка с неподъемными сумками», — усмехнулся Сет, приглаживая ладонью короткие льняные пряди. «Я не девушка. Я нечисть с нечистью в сумке». Щенок сыпал грезами, обещая откусить хулиганам что-нибудь, что поместится в небольшую щенячью пасть. Не знаю, чем бы закончилось наше противостояние, но тут в класс заглянула Дриада и довольно улыбнулась. «О, вы еще здесь? Отлично! Кто поможет хрупкой леди перетащить пару коробок?» И серьезно, командным тоном, который никак не вязался с образом хрупкой леди, Гвинет добавила. «Это приказ, господа. Сумки на пол и шагом марш к воротам». Свое имущество потом заберете. Леди, Дриада насмешливо посмотрела на сумки, в которые я вцепилась мертвой хваткой. Вы свободны? Все понятно. Так точно! дружно отозвались парни, виновато поглядывая на меня, отправились выполнять приказ. Дриада исчезла за дверью, и я с драгоценной ношей наперевес наконец вышла из класса. В коридоре меня ждал Дарен. Он подцепил баул с импом и вещами. «Боевая единица?» «Да. Я поправила ремень сумки со скрижалью». «Не сегодня». Он стащил сумку с моего плеча и закинул на свое. «Не бойся, не уползет». «Откуда такая уверенность?» «Пропуска после того, как их вносят на территорию, минимум пару часов перенастраиваются». Дар пропустил меня вперед и насмешливо добавил. «Признавайся, что ты в своё зелье правды добавила?» Я удивленно покосилась на дракона, придерживая дверь. Ни за что не поверю, что моя отрава до сих пор действует. «Ничего особенного. Стандартные зелье из качественных и дорогих. Я же не монстр, чтобы чем попать однокурсников поить. Ингредиентов плюс моя магия». «Точно?» Каштановые брови едва заметно дрогнули. Похоже, Дарена ответ озадачил. «А что не так?» «Все так». Усмехнулся он и махнул рукой в сторону аккуратной рощицы, мимо которой шла дорожка. «Роща Дриад. Говорят, тут есть деревья всех хранительниц архива, начиная со времен болот». «Ого!» Присвистнул я с интересом, разглядывая толстые деревья. Только в нескольких теплилась частичка душ-дриад. Остальные давно растворились в своих деревьях. Особенность такая у дриад. Когда их жизнь заканчивается, они возвращаются к дереву, с которым связаны, и сливаются с ним. Впрочем, дриады всю жизнь связаны со своим деревом, поэтому так их оберегают. И пересаживать с одного места на другое решается далеко не каждый. Все же поселки Дриад хорошо защищены их магией. Даже если найдется безумец, решивший нарушить закон и рожиться магической древесиной, обитатели деревни его быстро поймают. Единственная опасность — пожары. Хотя, думаю, в архиве защита куда лучше, чем там. Только вот... Слушай, если деревья растут тут... Я затормозила по-новому, изучая рощу. Получается, они служат здесь всю жизнь? А как же их семьи? Служат. Получить тут должность. Далеко не для всех способ захомутать лорда Архивариуса. Поддел дар. А семьи живут в столице. Хомутанием не увлекаюсь, ответил я, всматриваясь в два дерева на краю рощи. От них тянула магия Дриад. Значит, хозяйки были живы и здоровы. Вывод напрашивался сам. В архиве, помимо леди Гвиннет, работает еще одна зеленоволосая. «А чем увлекаешься?» Я не сразу сообразила, о чем спрашивает зашагавший дальше дракон. «Историй!» — сказала чистую правду. «И при чем тут защитная магия и военная академия?» Притормозил дар и показал на несколько одноэтажных зданий, расположенных правее. Склад обмундирования в здании номер 3, Костелян в пятой комнате. Когда успел узнать? В справочник заглянул. Так все же, как девушка, любящая историю, попала в военную академию. Попытка уйти от вопроса образования не удалась. Я хотела научиться себя защищать. Мы свернули на аллею, ведущую к подножию башни, Ветви деревьев не давали как следует разглядеть грандиозное сооружение из светло-серого, поеденного ветрами и временем камня. «Защищать?» — переспросил Дар. «Что, больше некому было? А как же твои родители?» «У меня их нет». «Извини». «Не нужно извиняться». «Действительно, за что? У меня нет родных, потому что я нечисть». О чем сожалеть? Потянула прохладой. Из-за деревьев донесся шум воды. Река с грозным названием «Гремящая» оказалась на удивление тихой. И она хмурилась на ходу, осматривая просвет между ровно подстреженными кустами. «Чары», — пояснил Дар, — «тут ими все плетено». Мы вышли к площадке у подножия башни. Арочные двери были приветливо распахнуты, У входа разговаривали несколько оборотней, судя по серой форме, и захраны. Стоило сделать шаг вперед, как башня открылась вся. От подножия до высоченной вершины с пронзающими небо зубцами. Слева она словно вросла в покрытую кустарником скалу. Справа виднелись все те же деревья. Если бы не шум воды, доносившийся из-за башни, то и не подумала бы, что она стоит на самом краю ущелья, по которому несется река. Из книг я знала, что у башни имеется не только парадный вход. Второй вход, а точнее выход, вел на ту самую скалу слева, на смотровую площадку. Наверное, оттуда открывается потрясающий вид и на ущелье, и на реку, и на сам замок архива. Нырнув в прохладу башни, мы поднялись по лестнице почти под самую крышу. Оказалось, мне достались комнаты на последнем этаже. Открыв тяжелую деревянную дверь, я вошла в гостиную, обставленную по драконьей аскетично и надежно. Привычка у них такая — оставлять место, чтобы было где развернуться, если вдруг в доме окажется несовершеннолетний дракон, плохо контролирующий оборот. Поставив сумки на пол, Дар вытащил из баула импа. Если понадобится помощь, я двумя этажами ниже, в двадцатый. «Спасибо, но я...» «Единица защиты, помню», — усмехнулся Дар. «А я боевая единица, так что учти, упрямство во мне больше». Дракон подмигнул и отправился кормить оголодавшего щенка. Фыркнув ему вслед, я занялась изучением территории — Кроме гостиной, в моем распоряжении были спальня, ванная и уборная. Все обставлено надежно, без изысков. По-военному. Привычно. Почистив заклинанием вещи, пропитанные водой из фонтана, я пришла к выводу, что придется искать прачечную. Чары чарами, а стирку никто не отменял. Вспомнила о справочнике и вскоре уже знала, что прачечная при архиве есть. Бесплатная а еще есть столовая, находится на первом этаже нашей башни, и если потороплюсь, успею к концу обеда. Голодная нечисть, шустрая нечисть. Сложив вещи на полку шкафа в спальне, я закрыла скрижаль свиток в верхнем ящике секретера, для надежности оплела щитами и радостно сбежала вниз. Нужная дверь нашлась по дурманящему аромату еды. В зале было пусто, коренастый бородатый гном в переднике вытирал столы. Узнав, что я немного, совсем чуть-чуть опоздала и такая голодная, что скоро начну грызть стулья и под подносами, он рассмеялся. И вскоре я стала обладательницей подноса с плотным обедом из трех блюд — супа, жаркова и морса с булкой. Обожаю это место».